Глава 3. Обжалование действий следователя, прокурору и в суде. В целом ЕСПЧ критически расценивает обращение к прокурору как способ защиты и неоднократно указывал «Постановление по делам Белевицкий против Российской Федерации, бюллетень Европейского суда по правам человека, российское издание номер 8-2007, «Хорват против Хорватии», «Гибас против Польши», что жалоба вышестоящему прокурору не наделяет заявителя такой жалобы личным правом на участие в осуществлении государством надзорных функций, и поэтому такая жалоба не может считаться эффективным средством правовой защиты по смыслу статьи 35 конвенции. Однако в условиях, когда суд практически исключен из контроля на досудебной стадии уголовного процесса и исключен вопреки закону и здравому смыслу, методами подзаконными и сомнительными, прокурор, несмотря на всю неэффективность и закрытость рассмотрения им жалоб, остается фактически единственной процессуальной фигурой, к которой есть хоть какой-то смысл обращаться на стадии расследования. Это результат практики толкования норм УПК Верховным судом последних 10 лет. Вообще законом установлен срок рассмотрения и разрешения жалоб судом 5 суток но судебные процессы по жалобам в порядке статьи 125 УПК РФ тянутся месяцами и без результата. «Мощно ударило по эффективности судебного способа защиты прав постановление Пленума Верховного Суда от 10 февраля 2009 года номер 1 о практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Оно существенно расширило пределы собственного усмотрения суда по сравнению с установленными уголовно-процессуальным законом полномочиями, в частности, позволило судам возвращать жалобы заявителям для устранения недостатков и отказывать в рассмотрении жалоб, оставляя заявителя без судебной защиты. Этим суды стали пользоваться повсеместно и на надуманных основаниях. Изменения же, внесенные в постановление 29 ноября 2016 года, вывели из-под судебного контроля почти все действия органов предварительного расследования, позволяя заявителям говорить о них лишь в ходе судебного рассмотрения по существу уголовного дела. Не менее существенная проблема – встроенность суда в систему органов власти. Основные документы, регламентирующие порядок рассмотрения обращений в органах прокуратуры, применительно к уголовному процессу и исполнению наказаний, следующие. Первое. Федеральный закон о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации от 2 мая 2006 года, номер 59 ФЗ, далее ФЗ номер 59. Второе. Федеральный закон о прокуратуре Российской Федерации от 17 января 1992 года, номер 2202-1 ФЗ. Третье. Приказ Генпрокуратуры России от 30 января 2013 года, номер 45 Редакция от 5 июля 2017 года. Об утверждении и введении в действие инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации. Далее, инструкция. 4. Статьи 37-124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 5. Статья 22 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации отсылает к ФЗ о прокуратуре РФ. Виды обращений Предложение Рекомендация заявителя по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению деятельности государства и общества в социально-экономической и иных сферах. Заявление. Просьба гражданина или иного лица о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц. Жалоба – просьба заявителя о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов, либо прав, свобод или законных интересов других лиц. Ходатайство Просьба заявителя о признании в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, определенного статуса прав-свобод. Важно! Статья 124 УПК РФ регламентирует полномочия прокурора на стадии проверки сообщения о преступлении и следствия знания. На практике прокурор не рассматривает по существу жалобы на действия следователя, дознавателя или нижестоящего прокурора в порядке предусмотренном указанной статьей после направления дела в суд. В этих случаях прокурор направляет разъяснение о том, что дело направлено в суд, вынесен приговор, и вопросы, изложенные в жалобе, подлежат судебной оценке. Обжалование ответа вышестоящему прокурору рассматривается в соответствии с ФЗ о прокуратуре РФ. Общий срок – 30 суток. Виды ответов. Удовлетворено. Приняты меры к полному или частичному восстановлению прав и законных интересов заявителя. Удовлетворено повторное обращение. Принято решение об удовлетворении обращения, в котором обжалуются ответы соответствующей прокуратуры и или по которому принималось решение об отказе в удовлетворении ранее поданного обращения, а также по которому подтвердились факты волокиты и небрежности при рассмотрении предыдущего обращения, независимо от решения, принятого по существу обжалуемых вопросов. Важно, крайне негативный показатель для прокурора. Отклонено. Требования заявителя, изложенные в обращении, признаны необоснованными. Разъяснено. Разъяснены вопросы правового характера, в том числе при отсутствии в обращении просьб об удовлетворении каких-либо требований или ходатайств, либо если к моменту рассмотрения обращения по нему уже принято решение компетентным органам. Принято иное решение. Оставлено без разрешения, возвращено заявителю, приобщено к материалам надзорного наблюдательного производства, прекращена переписка. «Направлено». «Направлено в течение семи дней со дня регистрации для разрешения в другую прокуратуру, другое ведомство, другую организацию по принадлежности».